Олег Данильченко Мигера. Обнять космос Пролог Четхан и Йенс никогда не был трусом. В его профессии пугливым людям делать нечего. Нет в империи места, где его не встретили бы с распростертыми объятиями. Ну, то есть каторга давно по нему и его ребятам плачет. Он уже и забыл, как это. Быть добропорядочным гражданином с положительным счетом лоялити-поинтов. Как-никак третью процедуру Пролонга разменял в своих неприкаянных скитаниях. Впрочем, совсем уж прожженным пиратом он себя тоже не считал. По его мнению, просто брал свое. При этом пытался обойтись без жертв. То есть лишний раз никого не убивал. Вернее, старался не убивать. А там, как получится». И не его вина, если кто-то не желает делиться грузом или всем кораблем по-хорошему. Люди порой такие жадные, сдохнуть готовы, лишь бы не отдавать нажитое. Однако ж ареал своего обитания Четхан менял часто. Пакостить в одних и тех же местах весьма опасно. В общем, не наглел. Да и специально нарываться на неприятности Йенс тоже никогда не стремился. Ибо мертвым деньги не нужны. Оно ведь как бывает. Иной раз безобидный с виду грузовой корабль может оказаться твердым орешком. Либо вооружен не хуже боевого крейсера, либо на борту такая охрана сидит, что соваться на абордаж просто глупо. Поэтому тактическое отступление в подобных случаях Четхан не считал позором. Но в этот раз все совсем иначе. Легкие денежки. И они уже давно получены. Авансом. Полная сумма, причем очень приличная, Полтора миллиона полновесных имперских кредитов на обезличенных картах уютно покоятся в сейфе его капитанской каюты. И эти карты можно обналичить везде, даже в далеком земном союзе. А что самое приятное, задание проще некуда. Всего-то и надо встретить в определенной точке, в определенное время некий грузовой корабль, получить с него груз и доставить по обозначенным координатам. Заказчик уверял, что сопротивления оказано не будет, и при этом настоятельно просил, чтобы без самодеятельности. В смысле, грабить нельзя. Просто встретиться, получить груз и доставить, куда сказано. Оно, конечно, руки чешутся пощупать мягкое вымя, но заказ есть заказ. А Четхану его репутация дорога. Можно было бы вообще ничего не делать. Деньги-то уже в кармане. Но нет, соблазнительно, конечно. Однако за такое по голове не погладят. И это, мягко говоря. Нет, все верно, он пират. Но ведь и пират пирату рознь. понятие это тоже надо иметь. Идиоты в профессии не задерживаются. С другой стороны, тот же клиент-заказчик оговорился, что по этому маршруту корабли следуют регулярно. Вернее, относительно регулярно. Вывод. Позже можно попробовать устроить засаду и отработать по-тихому. В любом случае, эту схему на окраине серой зоны надо взять на заметку. Тут вообще-то регион безлюдный и трафик нулевой. Всегда так считалось. А оно вон как получается. Кто-то, оказывается, челночит. Интересно. Эта операция будет еще и разведывательной. Все равно ж придется подниматься к ним на борт. Вот и посмотрят ребятки заодно, какая там охрана и чем вообще дышат потому что если рейсы регулярные, то и все остальное более или менее стандартно. Имеется в виду классы кораблей, их оснащение и ходят ли экипажи сами или с конвоем. Собственно, про конвои уже и так известно. Они есть. Однако в данном случае конвоя не будет. Вернее, будет, но специально отстанет, дабы все выглядело прилично. Тем не менее состав конвоя неизвестен, а знать было бы неплохо. Но это дело будущего. Можно и позже проверить. Сейчас же другая забота. Цель уже в системе. Пора выдвигаться на перехват. Внимание! Боевая тревога. Начинаю сближение с объектом. По местам стоять, парни. Принято, Чет. Слышится в наушниках скафандра голос командира абордажной партии. Как думаешь, стоит взять с собой дроидов? По итогу переговоров решим, Хар. «Предположительно, сопротивление не ожидается. Через 20 минут войдем в зону уверенной связи с объектом. Пообщаюсь с ними». Заказчик уверял, что экипаж транспорта используют в темную. Но людей там минимум, и вояк среди них нет. К тому же капитан, по слухам, трусоват. В смысле, предпочитает договариваться, а не стоять насмерть. «Но, сам знаешь, бывает всякое. Пока не расслабляемся. Дальше видно будет». «Добро. Ребята готовы». Ждём отмашки. Конец связи. Вот что Читхану нравилось в Харисе, так это его деловитость. Минимум лишних вопросов, а если и спрашивает, то исключительно по делу. Впрочем, экипаж хоть и небольшой, но ребята сплошь золотые. Вместе уже лет 50, давно притёрлись друг к другу. Ни одного лишнего. Скорее не экипаж, а братья. Много всего вместе прошли. Всякое бывало, и хорошее, и плохое. Из стольких передряг выбрались с честью и прибытком. А все потому, что всегда и везде вместе. Начиная с веселой кабацкой пирушки, с неизбежными в таких случаях лихими драками, и заканчивая жаркими абордажами, когда узкости судовых коридоров приза буквально нашпигованы летящей навстречу смертью. Арамс вызывает Колдвин. Повторяю, Арамс вызывает Колдвин. Колдвин на связи. Что вам нужно, Чатхан Йенс? Чет удобно развалился в ложементе. Настроение было отличным. Полумаска шлема поднята, на губах играет легко, где-то даже доброжелательная улыбка. В данный момент кораблем управляет искусственный интеллект, подчиняясь голосовым командам. Включиться в нейронный интерфейс прямого управления и герметизировать скафандр — мгновенное дело. А пока можно просто поговорить. Голографический проектор показывал озабоченное лицо капитана, командующего грузовым кораблем Колдвин. У любого капитана империи есть разнарядка на Армс и его экипаж, поэтому озабоченность вполне закономерна. Любой забеспокоится, когда на связь выходит пират. Благосклонный бездны вам. Четхан старался никогда не грубить. С кем имею честь? Капитан Селиан Айлер. И я вам так скажу, Четхан Йенс. Ваша затея вам боком выйдет. Мы работаем на серьезную корпорацию. Впрочем, угрожать-то капитан грузовика угрожал и даже пытался держать грозное выражение на лице, однако бегающий взгляд ясно указывал, что человек попросту боится. Поэтому пират еще шире расплылся в улыбке: Ничего, Селян, нам не привыкать. Но, к счастью, для вас я тут не для разбоя. Мне не нужны ни ваши жизни, ни груз, ни сам корабль. Хотя, признаться, соблазн велик. Сами понимаете, такая работа. Я не любитель крови. Однако при нужде...» Голос его построжил, взгляд резанул льдом, а улыбка исчезла, явив истинное обличие пирата. «Пролью ее, не задумываясь. Вот только в данном конкретном случае я связан контрактом, а в нем есть особый пункт». «И какой же?» «Не трогать вас, естественно». «Будь иначе, я б не приминул рискнуть, и никакие угрозы с вашей стороны не остановили бы меня». Теперь на лице капитана, стоявшего сейчас в рубке Колдвина, появилось недоумение. «Хм, тогда мне не совсем понятно. Что же вам надо?» «О, тут как раз все элементарно». Четхан снова изобразил улыбку. «У вас на борту имеется пассажир. Некая Миранда Герра». «Если мне не изменяет память. Есть такая?» «Допустим. Она мне нужна. Вот и все. Но вы же понимаете, Йенс, что я, как капитан, отвечаю за ее безопасность. Она полностью оплатила свою доставку. А вот это уже не мои трудности, коллега. Взгляд пирата снова изменился с доброжелательного на жесткий. У меня контракт, и я выполню его любой ценой». «Понадобится для этого вырезать вас всех. Сделаю это, не задумываясь. Ничего личного, просто работа. Поэтому давайте не станем доводить ситуацию до огневого контакта. Вы отдаете мне пассажира и следуете себе дальше по маршруту. В конце концов, если уж вас так гложет капитанская совесть, можете вернуть ей деньги за проезд. Но я бы на вашем месте не стал. Судя по всему, девки они уже не понадобятся». В общем, перестаньте валять дурака и тянуть время. Начинайте уже торможение. Не доводите до греха. Хорошо, я вынужден подчиниться ради своих людей и корпоративного груза. Я вас умоляю. Издевательски хохотнул Йенс. Давайте без излишнего пафоса. Просто делайте, что говорят. Заглушите свои системы наведения. Отключите силовую защиту. И начинайте процесс торможения так, чтобы лечь в дрейф в этой точке. Координаты отправлены. И не допустил, Азна, чтобы мои люди встретили у вас на борту хоть одного вооруженного члена экипажа. А еще любой, повторюсь, любой непонятный мне маневр я буду расценивать как попытку противодействия. Вам все ясно? Предельно. Отлично. Не совершайте ошибок, и ничего плохого не случится». «Можете даже пожаловаться на меня первому встреченному патрулю. Я не обижусь». Желваки на скулах капитана Селиана Айлера вздулись. «Обязательно это сделаю». «Вот и договорились. А теперь за работу. Ложусь на курс сопровождения». Четхан Йенс расслабился. «Вот всегда бы так. Не соврал заказчик. Но святая Елазна, как же хочется выпотрошить этот грузовик. В кои-то веки дичь попалась мягкотелая а трогать нельзя. Этот селян – последний трус. Сдулся почти сразу. Даже давить особо не пришлось. Для вида повыделывался маленько вначале. Будь он нормальным капитаном, уже встал бы на курс уклонения и вовсю принимал противообордажные меры. А он вместо этого понес какой-то бред о своих людях и корпоративном долге. Посулить чет селяну жизнь в обмен на корабль, груз и экипаж, тот согласился бы, наверное, не задумываясь. «Всех сдаст, лишь бы самому выжить». Пират даже испытал жалость к бедной девчонке. Вот не повезло ей с экипажем корабля. Не станут они защищать своего пассажира, как этого требует регламент. Другое дело, что против его ребят Колдвин изначально шансов не имел. Но это мелочи. Хотя бы попытаться могли. Но нет. Быстренько согласились откупиться чужой жизнью. Торможение грузового корабля среднего класса заняло более двух часов. Все это время Чет находился на мостике, внимательно следя за ситуацией. Он уже буквально мечтал, чтобы капитан Колдвина совершил какую-нибудь глупость, дабы развязать себе руки и таки повеселиться от души. Но нет, тот действовал строго по инструкции. Точно вывел судно в указанную точку и лег в дрейф. И даже заранее створки одного из грузовых трюмов открыл чтобы абордажно-штурмовой бот с десантом мог беспрепятственно войти внутрь. Придраться было не к чему. Впрочем, ладно, пусть поживут пока. В следующий раз его ничто сдерживать не будет. А в том, что он случится, этот следующий раз, Четхан Йенс был уверен. Как оказалось, направление очень перспективное для того, чтобы пару раз безнаказанно хапнуть полной ложкой. И самое главное, никто, кроме него, про это не знает». Интересно, чем это таким корпораты тут занимаются? Бот стартовал с борта Арамса. Едва эсминец лег в дрейф неподалеку от огромной туши грузового корабля. Рядом с этим гигантом, немного устаревший, десятого поколения военный корабль, смотрелся до нельзя мелким. Но это обманчивое впечатление. Переоборудованный под пушечное вооружение бывший ясминец мог легко уничтожить грузовик парой залпов. А установленная пусть и в единственном экземпляре торпедная пусковая может при удачном стечении обстоятельств удивить даже новейший линейный крейсер ВКС Империи. Так или иначе, но в данном случае не размер играет основную роль. Тут важнее специализация. А она такова, что Арамс способен догнать и уничтожить любой, ну, почти любой, гражданский корабль. Почему «почти»? потому что гражданские корабли тоже очень часто модернизируются так, что буквально оторопь берет. Как только народ не изгаляется, чтобы и на охрану конвоя не тратиться, и от пиратов в случае чего отбиться. Вот же торгаши пошли. Чуть что, сразу в драку лезут. Куда податься честному пирату? Хорошо, что этот не такой. Чуть припугнул, и все, бери теплым. От лениво текущих в голове мыслей четхана хана отвлёк голос командира абордажной партии. «Второй первому. На связи первый. Что там у тебя, Хар?» «Чет, прибыли штатно. Сопротивления нет. Экипаж безоружен. Стоят, задрав лапки в гору». «Ну, и чего тогда вызывал? Хватай груз и назад». «Да тут ерунда какая-то происходит. Местный главный мямлет какую-то дичь». «Не понял, Хар. Давай точнее». «Точнее?» Уверяет, дескать, груз пропал. Как это пропал? Да так, она, оказывается, ехала нетушкой. Бодрствовала всю дорогу. А как началось торможение, пропала. В общем, нет ее в каюте. Я проверил. Хотя вещи вроде на месте. Ага, ты еще скажи, что она сошла раньше. Не морочь мне голову, ищи. Сдается мне, девка догадалась, по чью душу остановка. И спряталась. Но дальше жилых помещений не уйдет без защиты. Значит, быстро найдете. Так в том-то и дело, Кэп. Есть у нее защитный комплекс. Причем, если верить местному капитану, очень неплохой образец, предназначенный для пилота. Могла и в грузовых помещениях схорониться. А там устанем ее искать. В раздражении Четхан ударил по подлокотнику ложе мента кулаком. Бездно ее забери, эту засранку. Но деваться некуда. Дело есть дело, и его нужно завершать. Понял, Хар, ищите. Без груза мы не уйдем. Привлеки экипаж Колдвина, в том числе и капитана. Пусть все помогают. Будут артачиться, пристрели пару-тройку человек. Принято. Работаем. Отбой. Йенс встал с ложемента и прошелся по рубке из конца в конец. Тут особо не побегаешь. Корабль небольшой. Соответственно, и помещение не поражает воображение своими размерами. «Где же ты спряталась?» — пробурчал себе под нос пират. И вдруг, словно в ответ на его вопрос, погасло основное освещение. Затем одна за другой начали обесточиваться системы оборудования. Зажглись редкие аварийные лампы, имеющие автономное питание. Под самый занавес сдохла установка искусственной гравитации. «Ар, что происходит?» Попытался воззвать к искусственному интеллекту пират. Ар, это сокращенно от Армс, не ответил, что было очень подозрительно, потому что невозможно. Не бывает такого, чтобы вот прямо все разом сломалось. Военное судно строится с огромнейшим запасом живучести. Все системы дублированы многократно. Отсюда вывод. На борту посторонний, и он уже успел проникнуть в машинное отделение, нейтрализовать технаря, а потом вручную отключить питание. В том числе и Искина. Кто это мог быть, даже гадать не надо. Тот, вернее та, самая Миранда. Она же груз, который необходимо доставить. Больше ведь просто некому. Вот ведь ирония. Именно Миранду его бойцы ищут сейчас на борту Колдвина, а она уже здесь. Сама пришла. Причем вряд ли кто-то ее подвез. Видимо, перепрыгнула, когда начались поиски. Тут-то всего-то сотня метров а стартовый отсек абордажно-штурмового бота открыт настежь. Но все равно, чтобы совершить такой прыжок без страховки, надо иметь яйца. Всякое ведь бывает. А ну как промахнулось бы? Это ж значит медленно умирать, дрейфуя в открытом космосе, точно зная при этом, что спасения не дождаться. Жуткая смерть. И раз она такое смогла, значит девочка очень непростая. Может, даже из бывших военных. Но ничего. Он сам тоже не подарок. В минуту опасности Четхан умел соображать быстро. Герметизировался и взял оружие на изготовку. Встал сбоку от дверей, ведущих в коридор, и нажал красный грибок кнопки аварийного открытия. Зажужжал сервопривод, и герметичная бронированная створка медленно поползла в бок. Связи нет, и на помощь абордажной команды рассчитывать бессмысленно. Тем более, если девка не дура. А, судя по всему, это именно так и есть. Створки стартового отсека она, скорее всего, закрыла. И парням, чтобы вернуться, придется брать на абордаж собственный корабль. А это время. Обидней всего то, что парни даже не догадываются об этом, занимаясь бесполезными поисками. Пока поищут, пока поймут, что на борту ее нет, начнут запрашивать связь. И только тогда, причем не сразу, догадаются. В общем, в ближайшее время только сам. Дверь открылась полностью, но ничего не произошло. Никто не ворвался в рубку, паля направо и налево. Нервы у Чеда натянулись, как струна. Адреналин в крови кипел так, что аж руки подрагивали. Подождал немного. Ровным счетом ничего не происходит. «А может, и нет никакого проникновения?» — мелькнула шальная мысль. «Может, этот технарь что-то там перепутал?» «Ладно, как бы там ни было, стоять тут за углом и ждать». Когда, возможно, враг сам придет, нет никакого смысла. Нужно перехватывать инициативу. Вдох. Выдох. Оружие в вытянутых руках готово к бою. Резкий поворот. А дальше завертелось. Внезапный удар откуда-то снизу. И Йенс с удивлением увидел, как его старая добрая плазменная пушка кувыркается в воздухе вместе с вцепившимися в нее ладошками. Обе руки оказались отрублены по запястью. Система жгутов его комбинезона отработала штатно, оперативно перетянув культяпки и предотвратив тем самым фатальную потерю крови. События понеслись в скач, и новый удар сбил Чеда с ног. Противник просто врезался в него. И этот второй удар был настолько мощным, что даже магнитные контуры подошв скафандра не удержали. Диафрагму пробило так, что не вздохнуть, не крикнуть. А отсутствие гравитации помогло закрутить тело напрочь лишив ориентации в пространстве. И если бы не капитанский ложемент, Чет так и кувыркался бы, пока не впечатался во что-нибудь уже в противоположном конце рубки. Он попытался рефлекторно схватиться, вот только сделать это не удалось. Обрубкам рук подобное не под силу. Однако по-настоящему расстроиться не позволяло время, ведь все происходило с такой скоростью, что даже соображать было некогда. Следующая подача прервала неуправляемый полет Чеда, бросив его на палубу. Бывалый пират беспомощно распластался, как последний салага, и не мог вдохнуть. Как рыба, выброшенная на берег, раздевал рот в беззвучном крике. Но самым обидным было то, что его собственный скафандр из защитного комплекса превратился в гроб, потому что эта тварь, пока его вертела, успела отсоединить с пояса основную батарею, Резервный хватит на пару минут. Она для того и нужна, чтобы при острой нужде можно было, не снимая скафандр, произвести замену. Например, сняв с убитого товарища. Или хотя бы вскрыться. Прямо в закрытое забрало смотрел ствол явно тяжелого игольника. Пробьет, как нечего делать. Чет попытался отмахнуться, но не преуспел, заодно получив по культяпке. От боли даже отбитую диафрагму отпустила. И он смог наконец вдохнуть, чтобы потом закричать. "Вскрывайся", слышится хриплый голос. Чет отдал команду на открытие забрала. Под он хотел сказать: "Подожди", мол, "давай поговорим". Однако слушать его не стали. Коротко кашлянул Игольник и в левое колено сильно ударило. А через пару секунд пришла новая боль. "Я сказала, вскрывайся". Ничего другого не оставалось. Чет отдал команду на вскрытие скафандра. Сложно вылезти из скафа, когда отрублены руки, да к тому же почти оторванная нога сильно мешает. Но ему помогли. Как только скаф раскрылся, Четхана выдернули за шею, после чего пристроили к тумбе навигационного компьютера. Перебитую в колени ногу девка отсекла монструозного вида ножом, видимо, чтобы не мешалась пока. Такие ножи Чет видел исключительно в музее. Снова штатно отработал комбинезон, перетягивая третий обрубок. Сопротивляться сил не было. Напор, с которым действовала эта оторва, буквально сломил волю пирата. Всего каких-то несколько часов назад он со снисходительной улыбочкой осуждал напуганного капитана, командовавшего грузовым судном. А вот теперь сам сидит на полу без одной ноги и обеих рук, готовый согласиться на любые условия, лишь бы выжить. Мысли путались. Жить хочешь? хрипит кошмар, напоминающий своим черным силуэтом женщину. Конечно же Чет хочет жить. Еще как хочет. В подтверждении этого он часто-часто кивает. Коды доступа к бортовому искину. Быстро.